Деликатный доктор сменил тему, похлопал Савелия по плечу и спросил: "Как самочувствие?" "Никак", отозвался Савелий. "Скоро корни пущу". "Не надо так трагично. Мы вас вылечим. Вижу, таблетки вам помогают". "Да. Только от ваших таблеток из души воротит". "Побочный эффект", встряхнул Глыбов и опять отхлебнул. сам он никого не лечил и не придумывал таблеток, но оплачивал. Колония была построена на деньги Глыбова. Савелия и Варвару, как и всех остальных, привёз сюда вертолёт Глыбова. Глыбову принадлежали и вездеход, в котором они сейчас ехали, и оружие, и предназначенные дикарям подарки. Наверное, Глыбову принадлежали судьбы всех обитателей колонии. кроме, может быть, Гоши и Дёкти и ещё нескольких волонтёров-добровольцев. Три ящика подарков, вздохнул Муса. Полная машина. Я не могу вытянуть ноги. Я не понимаю. Нам нужна земля. Если дикари мешают, надо просто послать их э-э подальше. В чём проблема? Проблема в вас, раздражённо ответил Гоша. Проблема в том, что вы не понимаете. Местное население не различает понятий земли, дома, двора или обеденного стола. Зайти без спроса на землю дикаря для него это то же самое, как если бы вы полезли к его жене. Их земля это они сами. Приведу простой пример. Иногда нашим пациентам не хватает воды, и они ходят во враг, пить из ручья Так вот, если колонисты пьют, местные сразу это чувствуют, подсознательно. Уверяю, они терпят наше присутствие с большим трудом. Перестрелять, буркнул Муса. Их 400 человек. Вы собираетесь перестрелять всех? Зачем всех? удивился Муса. Завалим троих, четверых самых дерзких, остальные сами разбегутся. Или наоборот, приползут. Потом объявим господина Глыбова великим владыкой, эмиром, фараоном, шейхом, живым богом, а меня скромно наместником, начальником особого отдела. Спасибо, друг, ответил миллионер. Статус живого бога это как раз то, чего мне не хватало. Тебе понравится, непринуждённо улыбнулся Муса. Кстати, а у них есть вера? Они молятся? Как насчёт шаманов или колдунов? Колдуна точно нет, ответил Гоша. Но есть тотемные животные, символы добра и зла: белый лось и худой петух. Муза захохотал. Белый лось, невозмутимо продолжал Гоша, олицетворяет справедливость и изобилие дичи в лесу. А худой петух нечто вроде демона. Худым петухом пугают детей. Допустим, вас, уважаемый Муса, они считают слугой худого петуха. Ваш вертолёт точней их раздражает. Муса ухмыльнулся. Вот, значит, как. Я им одного повидла за последний месяц привёз больше тонны, а теперь, значит, слуга худого петуха. Доктор Смирнов улыбнулся. Шнурки на его грубо-армейских ботинках были завязаны бантиком. Несмотря на автомат, доктор выглядел абсолютно гражданским человеком. Сидящий рядом Глыбов смотрел с идипичным богачом, выехавшим на сафари. От новенького камуфляжа пахло свежим текстилем. Правда, с оружием Глыбов обращался почти так же ловко, как Муса. А Муса, он был в своей тарелке скалился и наслаждался автомат поглаживал как любимого верного пса но улыбающийся балогуря муса единственный из всех пятерых не забывал внимательно поглядывать по сторонам сидел прочно уперевшись ногами и спиной и не убирал большого пальца с предохранителя вкатились в деревню и ту дорогу савели не знал Приезжаи за водой, они огибали селение по задам, а сейчас медленно продвигались по центральной улице. Гоша сбавил ход, чтобы не задавить курицу или собаку. Возле жилищ маячили закутанные в мех и тряпьё женские фигуры. Женщины, широкобёдрые и низкорослые, смотрели равнодушно, часто зевали. некрасивые, с мелкими кривыми зубами и неправильными подбородками, либо тяжеловесными, либо наоборот, скошенными назад. Стариков мне было видно. Стариких знал Савелий, лежат по домам, помирают. Старики здесь не доживали и до 45. В против местных стариков Савелий, сам разменявший полвека, смотрелся юнцом. обитали еще дикорее и представляли собой нелепые постиндустриальные хибары, наполовину шалаши, наполовину норы. Однако зажиточные семейства квартировали в избенках, крытых кусками полиэтилена, сгнившими листами фанеры, соломой и досками. Бегали куры, кошки и грязные голые дети с криво завязанными попками. Меш хибар. Над кучами отбросов и нечистот суетились мухи. По словам Гоши Сельцо считалось богатым, а местное племя мощным и влиятельным. Территория его простиралась на несколько сотен квадратных километров. Местные практиковали и охоту, и земледелие, били зайца, лося и волка, растили капусту, репу и морковь. Носили шкуры, жили самодостаточно. Но всё же главными ценностями тот считались предметы, оставшиеся от старых времён. Ближние и дальние округа неустанно прочёсывались. Заброшенные в середине прошлого столетия сёлы и городишки, пустые, сгнившие, заросшие бурьяном здания представляли для дикарей великий интерес. Там искали и находили истлевшую обувь, Осколки стекол, ржавые чайники, куски проволоки — все это необычайно ценилось, разбиралось по кирпичам, по кускам и пристраивалось в хозяйстве. Вождь племени, как полагается всякому вождю, обитал во дворце. Чтобы сложить дворец, по близлежащим деревням было разобрано несколько старых срубов. Иные венцы тащили, может быть, за много верст. Бревна сильно отличались цветом и размером. Выпрыгнув из вездехода, Глебов огляделся и заметил: бедно живут. Год назад я летал в Ростовскую область, там дикари побогаче. У тех лошади, свиньи, вигвамы из металла, черепицы, а эти совсем дремучие. Вымрут скоро. Не вымрут. Тихо возразил Смирнов. Есть секретная директива правительства: дикарей не трогать, беречь, вступать в контакт. Вступим, бодро произнёс Муса и перехватил автомат. Не размахивайте оружием, посоветовал Гоша. Не поймут. Вокруг шумел лес, полноценный, дремучий. И делегатов мгновенно атаковали разнообразные летающие твари, главным образом комары. Прилетели и жуки, и пчёлы полюбопытствовать, и даже проплыл мимо лица Савелия паучок, оседлавший нить серебристой паутины. Чего ждём? спросил Глыбов. Приглашения, ответил Гоша. Как приглашат, пойдём все вместе. Нас должно быть много, так принято. Кроме того, Я их боюсь. Без скоропала к ним лучше не соваться. Без чего? спросил Смирнов. Скоропал, так они называют автомат. Один местный предлагал мне за скоропал 50 кур, целое состояние. Их нельзя вооружать, покачал головой Муса. Им даже ножи нельзя давать. А ты таскаешь им ножи? Не таскаю, спокойно поправил Гоша. А меняю. На медовуху. Их медовуха чистая, как слеза, а от твоей московской водки голова болит. Предупреждаю, переговоры веду я один. Если заговорит кто-то кроме меня, вошь сочтёт это за оскорбление. Савелий, ты несёшь подарки. Есть, отозвался Савелий. Он был рад, что его взяли. Гоша Дёготь специально настоял на кандидатуре Савелия. Савелий каждую неделю бывал в деревне, и местные к нему привыкли. Если делегация будет состоять сплошь из незнакомцев, вождь может сразу всех прогнать, сказал Гоша, и ему никто не возразил. К тому же, новые таблетки действительно помогли Савелию и не только ему. Уже неделю среди врачей и волонтёров царило оживление. Заговорили о решительном прорыве, о приостановке процесса расчеловечивания. Савелий готов был радоваться вместе со всеми, но ему мешали головные боли и сильнейшие депрессии. Тем временем Муса открыл заднюю дверь вездехода и вывел сонную, осунувшуюся Илону. 2 дня назад Савелий увидел её выходящей из вертолёта и не удивился. Не стал подходить и здороваться, не потому, что боялся вопросов жены. Здесь никто никогда не подходил и не здоровался, если видел московских знакомых в группе вновь прибывших. Здесь каждый подвёл черту под прошлой жизнью, прополол свою память. Прежние связи, отношения, прежние страстишки всё высыхало, увядало. Все выдералось с корнем, и новички понимали это с первых минут. Столичные бизнесмены, чиновники, звезды кино и шоу-бизнеса, успешные люди, самые-самые вели себя тихо, с ужасом оглядывались и без гонора расселялись по домикам. Что касается Лоны, в первые же утро она... встретила Савелия в столовой поселка и не узнала, посмотрела без интереса и отвела взгляд. Сейчас она поежилась и капризно спросила: «Моисей, куда ты меня привез?» На природу, вежливо ответил Муса. Тут хорошо. Да, согласилась и Лона, потягиваясь. Хорошо. А что мы будем делать? Сама поймешь. Тем временем из дворца вышел хромой абориген с рыжей бандитской физиономией. Савелий помнил, что его зовут Фидяй. Увидев декоря, и Лона шепотом сказала: «Ой!» и тихо захихикала, убрав черным кривым пальцем волосы с лица. Рыжий Фидяй изучил делегата в каждого с ног до головы, сурово кивнул Гоше, а потом немного поколебавшись, и Савелию. Савелий немедленно загордился. В прошлой жизни в Москве он возглавлял модный журнал, но никогда не чувствовал себя таким нужным, как теперь, когда его, расчеловеченного травоеда, включили в состав делегации для переговоров с дикарями. Рыжий повернулся и пошёл в дом. Деликаты двинулись следом. Внутри был Чат и полумрак. В очаге пылали поленья, дым уходил через дыру в потолке. Усадили, заслезились глаза. Вождь, крупный сутулый старик, завёрнутый в меховую мантию, восседал на троне, в старом автомобильном кресле с подголовником. Брови патриарха были огромны. Под л Поджав под себя голые дряблые ноги с варикозными узлами на фиолетовых венах, сидела маленькая старуха со злым лицом. Вдоль стены на земляном полу располагались ещё четверо мужчин свита или охрана. Косматые, жилистые, при кинжалах, с хмурыми, сосредоточенными физиономиями, как у профессиональных футболистов перед стартовым свистком. Ой, мамочки! прошептала Илона. Боковым зрением Савелий увидел, что стоящие рядом Муса и Глыбов едва удерживаются, чтобы не расхохотаться. "Моё почтенье, Цметяй", бодро провозгласил Гоша. Согбенный миттяй осторожно кивнул. На делегатов он не смотрел. Гоша сделал два шага вперёд и спросил: "Как оно?" Вождь опять кивнул. И Медленна гладил бороду.